Так, приступим. За 3 дня мы должны разобрать достаточно глубокую тему, которая будет называться Новый вид планирования успеха. Новый вид планирования успеха. Это достаточно революционная разработка, которая в России ещё не читается. Поэтому начнём читать отсюда, с Дальнего Востока. Это новые разработки. Новые разработки. Вы услышите первые всей России. Новые разработки, новый вид планирования, новые технологии, основанные на аюрведе. Основаны как раз на аюрведе, поэтому всё будет очень близко и знакомо. Ну, будет всё понятно, будет рабочий материал. Будут сейчас две таблицы, потом ещё будут таблицы. Ну, достаточно серьёзные таблицы. И чтобы это всё не рисовать, мы это сразу всё сделали в печатном варианте. В печатном варианте. Поэтому перед собой это всё положите, мы этим будем пользоваться в процессе. Нет, это будет для работы как раз. Что-то будете себе намечать, ну, отмечать, будет всё. будем разбираться с этим. Итак, мы будем говорить о планировании отношений, потому что это новый самый продуктивный вид планирования успеха. Почему? Потому что наш успех зависит от наших отношений с другими людьми. Это главная идея йоги, главная идея востоковедения, главная идея кармы. Наш успех зависит от того, какие у нас отношения с другими людьми. То есть наши желания исполняются в основном не от того, что мы прикладываем какое-то достаточное количество усилий или как-то эти усилия комбинируем каким-то определённым методом. А в основном наши желания исполняются от того, что наши доброжелатели желают нам успеха. Это главный закон кармы, что нам желают успеха, что люди, которые находятся вокруг нас, желают нам успеха. Это один из главных законов успешной деятельности. И даже на начальном этапе планирования вы можете заметить существенное облегчение в исполнении своих планов, так как для начала другие нам просто перестают мешать. И по статистике минимум 50% наших планов не исполняется, потому что нам просто мешают. Нам просто не дают возможности их исполнить по тем или иным причинам. И в этом наша главная идея, от которой мы будем отталкиваться. Наши желания исполняются за счёт хороших отношений с другими людьми. Да? Причём, если большинство окружающих пожелают нам успеха, то могут исполниться желания, которые даже не, могли, не должны были бы исполняться по нашей карме. То есть те желания, которые не должны были бы исполниться. Но если большинство из нашего окружения будет к нам доброжелательно настроено, и благословит наше желание, одобрит наше желание. Пожелает нам удачи, то даже желание, которое не должно было бы исполниться, способно осуществиться. В этом идея, то есть можно выйти за пределы своих возможностей, если правильно построить отношения. Процветание само по себе относится к сознанию, которое находится на уровне благости, то есть это уровень, который характеризуется желанием заботиться о других. То есть процветание связано с желанием заботиться о других. Это желание заботы не должно быть основано на вожделении, это должно быть чистое желание заботы. Этот уровень связан со состраданием ко всем живым существам, э, существами связано с милосердием, с милосердием, с дарением. Поэтому мы будем об этом говорить. Это можно назвать социальной кармой. То о чём мы будем говорить, это социальная карма. Карма так и переводится, один из переводов карма это забота. Забота. То есть если мы заботимся только о себе, это плохая карма. Очень просто определяется. Если мы заботимся только о себе, это плохая карма. Если начинаем заботиться о других, это хорошая карма. Очень просто. Если мы заботимся о себе, то всё, и нас больше ничего не интересует это плохая карма. Если мы начинаем заботиться о других, даже в ущерб себе это хорошая карма. В этом отличие настоящего планирования успеха. В основном человек при других планированиях настраивается на собственные силы, как-то комбинирует свои силы, да, манипулирует ими, а раскладывает их по времени, концентрирует как-то. Человек думает: "Я могу всё, есть такой настрой, я самый сильный, я сам решаю свои проблемы, сейчас я соберусь и всё достигну". Но общество вокруг не настроено нам помогать, и наши планы рассыпаются. Рассыпаются из-за бахет отношений, наши планы не осуществляются, и человек мучается от этого. Не видя в этом решение проблемы. Человек думает, что надо просто спонировать свои усилия, определённой формой менеджмента. Но из практики мы видим, что наши планы не так-то просто осуществляются. Особенно это замечается где-то к 40 годам, так называемый кризис средних лет. и он будем рассматривать. Мы видим, что наши планы не осуществляются, что то, что мы планировали в юности, не осуществилось. Американская мечта не осуществилась. Не получилось. Не осуществилось. Это кризис средних лет, мы его разберём. Он связан с определённым уровнем развития сознания, на котором человек должен достичь гармонии, он у вас отмечен. Посерединке там такое слово кризис в первой колонке вы найдёте. уровень, где где где большая таблица, полный расклад. Вы видите уровень Анахаты, уровень гармонии, кризис. Ещё на большой табличке посмотрите, также заметите там можно будет найти. Мы разберём светосредний уровень, четвёртый уровень, да? Четвёртый, пятый уровень кризис наступает, посмотрите. Видите, там есть. Четвёртый, пятый уровень. Пятый Анахата вишутка. Мы к этому дойдём. То есть человек должен достичь гармонии к середине своей жизни. А середина жизни сейчас в бральном развитии это 25 лет. Середина жизни. Ну это не 50 лет. 25 лет. Видите, наша табличка на 49 годах заканчивается. На 49 заканчивается. То есть дальше уже совсем другой рост идёт. А весь рост должен быть пройден к 49 годам. Рост человека должен быть окончен к 49-ти 49 годам. Дальше уже шлифовка идёт. Дальше уже шлифовка. Основные этапы нужно от 49-ти годам пройти. Вот это как интересно. То есть человек должен достичь определённой гармонии. Это первое, что он должен сделать первый прорыв. Человек не должен жертвовать одним ради другого, должен научиться так действовать, то есть гармонично действовать. Он не должен жертвовать семьёй там ради новой любви, да? Он должен научиться контролировать свои чувства. Человек не должен жертвовать ни ну, работой ради нового увлечения, ради нового хобби. Человек не должен жертвовать религией ради новой философии. Человек должен научиться всё гармонично со сочетать. Только после этого у него начинаются правильные взаимоотношения с этим миром, и он способен достичь успеха. Пока гармонии нет, не может быть никакого успеха. Человек должен научиться гармонично общаться с разными членами этого общества. Когда к нему приходит успех, одним словом, мы не должны жертвовать отношениями ради достижения успеха, и тогда успех придёт. Нет? Если мы жертвуем отношениями ради достижения успеха, никакого успеха и близко не будет. Скорее всего, будут одни потери. Не самоспособны держать гармонию и сочетать это, тогда всё происходит. То есть мы можем, конечно, достигнуть цели, Через грубый менеджмент мы можем приложить огромное количество усилий, бросить всё и сосредоточиться на своей цели и добиться всё-таки своего, но можно потерять половину отношений. Можно потерять всё. И потом это невозможно будет восстановить. А значит, успеха не будет. Успех должен быть во всём, успех не может быть в одной области. Успех должен быть гармоничным также, быть гармоничным. Итак, в чём же настоящее решение проблем? Закон кармы таков, что если я остаюсь один на один со своими проблемами, они только усугубляются. Если я просто пытаюсь решать свои проблемы, ставить себе цели и их осуществлять, они только усугубляются. Я просто запутываюсь в своих собственных целях. То есть, решая свои проблемы, мы их не решаем фактически, а мы их просто вводим в хроническую стадию. Мы запутываемся, запутываемся, запутываемся, никакого нормального решения так и не приходит. Это похоже, мы разбирали, может быть, на желание выбраться из болота самостоятельно. Чем больше человек дёргается в болоте, тем он больше погружается в него, только он запутывается. Поэтому ведическая психология объясняет нам, что единственная возможность по-настоящему решать свои проблемы, достигать настоящего успеха, состоит в том, чтобы решать проблемы других и заботиться о других. Когда мы заботимся о других, мы начинаем решать проблемы В этом есть вообще идея лидера. То есть лидер тот, кто заботится. Он не должен решать свои проблемы за счёт своих подчинённых. Лидер это тот, кто заботится. Он заботится о других, и так его идеи существуют через заботу, через заботу. То есть в этом случае наши проблемы могут реально решиться, или мы можем изменить к ним своё отношение. Это тоже форма решения проблем. Если мы меняем своё отношение к этой проблеме, это тоже её форма решения. То есть, если говорить просто, если на простом языке сформулировать этот принцип: если человек хочет стать счастливым, он должен он должен желать другим счастья и делать их счастливыми. Это принцип, да? То есть, если мы хотим решить наши проблемы с счастьем, мы должны другим делать счастливыми, и также мы тоже станем счастливыми. Очень просто. Невозможно стать счастливым, зная на основе чужой горе. То есть, можно стать только злорадным. Но счастливым стать невозможно. Если человек хочет стать богатым, что он должен делать, соответственно? Он должен жевать другим процветанием. И ещё что должен делать? Как вы думаете? Да, он должен помогать нуждающимся. Ну, он должен помогать нуждающимся. Он должен жить, он должен жевать другим процветанием, помогать нуждающимся. Чтобы стать богатым, нужно отдавать. Нужно помогать. То есть если мы решаем чужие проблемы, наша проблема автоматически решается. Мы об этом тоже поговорим. Поэтому настоящие нубогачи всегда умеют помогать. Это всегда меценаты, спонсоры, благотворители, они всегда что-то отдают, отдают, отдают, отдают. Это делает их процветание стабильным. Это идея. Если мы помогаем другим, в этой проблеме наша проблема тоже решается. Наша проблема тоже решается. Но, к сожалению, большинство на этом уровне полностью теряется. У меня и так ничего нет, чего бы ради я помогал другим, да? То есть такая идея существует. Всё. Я не способен через это пройти. Через это пройти, через эту ступень. И поэтому к нему удача не приходит никак. Она просто не появляется. Если человек не начинает заботиться, удача к нему не приходит. И что он начинает делать? Критиковать, гневаться, ругаться, менять, бегать туда-сюда, но проблема не решается. Хотите стать умными, учите других. Да, обучаете других, тогда, может быть, сам человек что-то может понять, если он учит других в этом идее. Если мы хотим что-то понять, нужно учить других, да? Пока сам учишься, ничего непонятно. Когда начинаешь учить, сразу всё проясняется. Это всем известно. В этом нет никакого чуда, никакой магии, никакой тайны. Испокон веков людям известен этот метод заботы. Что нужно заботиться о других, что нужно что-то отдавать, чтобы получить. Что это значит заботиться о процветании других? Да, мы говорим думать о других. Нужно строить свои отношения не на основе прибыли, а на основе заботы. Вот в чём идея здорового образа жизни. Строить свои отношения не на основе прибыли, а на основе заботы. И тогда общество будет здоровым. Тогда оно будет процветать. Оно будет стабильным. Это не что-то новое, это хорошо забытое старое. Хорошо забытое Поэтому это не будет чем-то новым. Мы мы должны выбить у себя этот костыль. В Аюрведе такая история приводится. В одной даже нам известной истории, в русской традиции, есть такая же история. Жил человек. Этот человек с детства не мог двигаться. И поэтому он ну, единственное, что он мог это на печке лежать. Просто лежал на печке и ничего не делал. И он так пролежал около 30 лет. И, вероятно, он так доумер на этой печке, если бы мимо не проходил мудрец мимо этой деревни. И он зашёл в эту избу, в которой лежал этот человек, он уже молился о смерти фактически. И попросил воды. Но больной, ну запаковал, сказал: "Я не могу ходить, за всю жизнь я не сделал ни одного шага". И тогда он ну, старец спросил: "А как давно ты вообще, ну пытался это сделать? Что ты вообще делал?" И тот даже уже, ну, не помнил, когда он последний раз это пробовал. Ну тогда старец сказал: "Я тебе дам волшебный посох". Хорошо, у меня есть одно средство лечебное. Волшебный посох, ты должен на него апериции, твоя болезнь пройдёт. И больной взял этот посох, действительно встал, пошёл. Заплакал снова от счастья. И он стал говорить: "Что мне сделать для тебя за то, что ты мне дал такое лекарство, такой волшебный посох?" И мудрец сказал: "На самом деле никакой это не посох, просто палка, на тебя валялась на на твоём крыльце. <связь> Я тебя просто обманул. У него нет ничего волшебного. Ты смог встать просто потому, что забыл на какое-то время о своей слабости, и твоя концепция, твоё восприятие поменялось на какое-то время". Поэтому он сказал: "Не надо меня благодарить, просто найди такого другого человека и дай ему тоже этот посох волшебный. Пусть он тоже увеличится". Также и мы, мы забываем эту идею, эту идею заботы о других. Она улетучивается из нашего сознания. Эгоизм выталкивает из нашего сознания идею заботы, и мы сосредотачиваемся на эгоизме. Но эгоизм не способен решить наши проблемы. Наши проблемы может решить только забота. если мыно заботимся. Не имей 100 руб., да и неству друзей. <свят> Есть такая русская поговорка. Поэтому это то планирование, которое мы забыли, но это настоящее планирование успеха. Оно может реально